Глава 29. Бет. Сейчас. Поппи идет смешно переваливаясь. Ярко-желтая она такой же, как у меня, плотно облегает ее маленькое тельце. А резиновые сапоги доходят ей до колен, и то и другое сковывает движение. Ночью прошел сильный дождь, так что образовалось множество луж приличного размера. И я позволяю Поппи... Идти чуть впереди меня, чтобы она могла первой добраться до них. виде неподдельной радости на ее маленьком лечике, когда она скачет и плещется в наполненных водой ямах на дорожке, на глаза у меня наворачиваются слезы. Я должна защитить ее, несмотря ни на что. Поппи умоляет меня присоединиться, и на какой-то восхитительный миг я забываю об окружающем мраке и просто наслаждаюсь компанией своего яркого, красивого трехлетнего ребенка, когда мы мчимся к очередной луже и весело визжим, а фонтанчики воды плюхают вокруг нас. Но тут в голове вновь сгущаются тучи, и жгучий, дико перекрученный клубок беспокойства, дремлющий у меня в животе, пробуждается к жизни. Осталось шесть часов. Любому, кто наблюдает сейчас за нами, мы можем показаться совершенно счастливыми и беззаботными. Поппит так уж точно. Но для меня знание того, что может произойти, держит это краткое счастье в заложниках. Смотрю на тяжелые от влаги темно-серые тучи, которые катятся по небу, угрожая в любой момент разродиться дождем. Просто не могу не подумать, насколько это символично. Пора домой, маленькая моя Поппи-поппит, говорю я не капризничает, просто поднимает ручку, чтобы я взяла ее в свою. По-моему, она устала. Я, конечно, этому рада. Мы разворачиваемся и направляемся обратно через деревню, к счастью, не попадаясь никому на глаза. Сейчас мне не под силу справиться с вежливой беседой. Или, что еще хуже, с чем то плохо завуалированными попытками избежать меня. Единственный человек, с которым я была бы сейчас не прочь столкнуться... Это Адам. По крайней мере, я знаю, что он не пытается судить меня. Пока что. Еще пять часов. Укрывшись в тепле и уюте нашего дома, мы с Поппи устраиваемся на диване и смотрим «Тверливоз». Британский детский мультсериал для малышей дошкольного возраста. Это, пожалуй, единственный уровень телепрограммы, который сейчас соответствует моему состоянию. Поппи очарована яркими персонажами, похожими на птиц, и пока она молчит, я ловлю себя на том, что веки у меня закрываются от усталости. Осталось четыре часа. Какой-то пронзительный звон вырывает меня из дремоты. Поппи больше нет рядом. Суматошно вскакиваю на миг совершенно ошеломленные и дезориентированные. Но тут же расслабляюсь, когда вижу, как она, скрестив ноги, Сидит на ковре в нескольких дюймах от телевизионного экрана, подняв к нему личико. Это был мой мобильник или домашний телефон? Во всяком случае, звон прекратился. Тру глаза, облизываю пересохшие губы и говорю попе, что сейчас принесу нам что-нибудь попеть. Все тело ломит, когда я вхожу на кухню. Мышцы затекли от того, что я заснул на диване. Бросаю взгляд на кухонные часы. Меня сморило надольше, дольше, чем я думала. Так что уже вполне можно начать готовить что-нибудь на ужин. Осталось меньше трех часов. Из-за всех сил стараюсь читать сказку Поппи, голосами которой так хорошо умеет изображать Том. Она смеется, и я знаю. Это потому, что я откровенно лажаю. Но на сей раз она мне этого не говорит. Укладываю ее. Оставляю включенным ночник и целую на ночь. Сердце у меня замирает, когда она опять спрашивает, когда же ее папа вернется домой. Очень скоро я сама это выясню. Остался ровно час. Звонит мой мобильник. Еще слишком рано для известия от Максвелла, но тем не менее адреналин уже вовсю растекается по моим жилам. Стук в груди начинает стихать, когда я вижу идентификатор вызывающего абонента. Привет, Адам. Все в порядке? Думаю, это скорее я должен задать вам этот вопрос. Ничего пока не слышно. Я жду звонка сразу после восьми. Восемь их время истекает. Но я думаю, что они могут предъявить ему обвинение или освободить его в любое время, так что... Ах, черт, ну да. Тогда лучше мне не занимать ленью, говорит он. Простите, что не вовремя позвонил. Чувствую его смущение. И мне его жаль. Нет, правда, все в порядке. Если честно, мне не помешало бы немного отвлечься. Сегодняшний день не так достаточно затянулся. Но этот последний час время как будто идет вспять. Клянусь, это просто убивает меня, говорю я. Могу себе представить. Время имеет привычку так поступать, когда вы отчаянно желаете, чтобы оно пролетело незаметно. А потом, когда вы, наконец, хотите перевести дух, подвести итоги и насладиться моментом, продлить его как можно дольше, оно начинает нестись со скоростью света. Голос у него по-прежнему мягкий, но я могу сказать, что речь идет о его опыте потери Камилы. Понимаю, что не чушь. У меня вообще швах с аналогиями. О, никакая это не чушь, все так и есть. Поверьте мне. Чем вы сегодня занимались?» Спрашиваю я, чтобы сменить тему и попытаться выдернуть и его, и себя из пучины страданий. Разговариваем, по моим прикидкам, минут десять, но когда я иду на кухню, чтобы промочить горло и бросаю взгляд на настенные часы, меня охватывает паника. «Адам, мне пора закругляться, простите, уже восемь». Он вздыхает, бросает короткое «удачи» и вешает трубку. Черт, я пропустила звонок Максвелла. Как я могла такое допустить? Поспешно залезаю в меню мобильника. Никаких пропущенных звонков. Швыряю телефон на кухонную стойку и успокаиваюсь. Во рту сильный привкус желчи. За весь день я не съела ни крошки, и в желудке нет ничего, кроме кислоты. Ну, пожалуйста, поспешите, и давайте поскорее со всем этим покончим. Одиннадцать минут девятого. Мой телефон упорно молчит, в отличие от назойливого шума в ушах. Даже боюсь подумать, какое у меня сейчас может быть кровяное давление и насколько быстро меня хватит инфаркт или инсульт, прежде чем я узнаю про Тома. «Ну, звони уже!» — взываю я к своему телефону. И тут это и происходит. Хочется сию секунду расплакаться, напряжение слишком велико. Несколько секунд просто таращусь на экран. Имя максвел на нем наполняет меня страхом. Я хочу знать и при этом совсем не хочу ничего знать. Как только я отвечу, все станет по-другому. Наша жизнь изменится. Каким бы ни был результат, мы как те коты в ящике Шрёдингера. На данный момент Том одновременно и невиновен, и виновен. Готова ли я к реальности, которая мне предстоит? С глубоким вздохом нажимаю кнопку, чтобы принять вызов. «Бет», засевший во мне трус, хочет немедленно нажать на отбой. «Да, да, это я», — отвечаю я Максвеллу, удивляясь слабости своего голоса. «Итак», — говорит он, — «у меня есть кое-какие новости». Мир вокруг перестает вращаться. Меня начинает мутить, я вот-вот упаду. «Дышите глубже, Бет!» Голос Максвелла звучит отстраненно. «Делаю, как он говорит». «Продолжайте», — произношу я, поспешно усаживаясь, пока не успела упасть в обморок. «Следующие слова из уст Максвела определят наше с поппи будущее».